Глава пятая. 27 апреля. 20 часов 49 минут по Тихоокеанскому летнему времени. Озеро Моно, штат Калифорния. Дженна сидела на корточках в развалинах заброшенного магазина, прислонившись к изрисованной стене. У нее над головой тянулись полки, покрытые измразью паутины, на которых еще сохранился десяток древних бутылок с отклеившимися от времени этикетками.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 извини. Справа в окне появилась фигура. Повинуясь комку обжигающей злости в груди, Дженна выпустила длинную очередь, целясь в центр массы, и с удовлетворением проводила взглядом, как боевика буквально отшвырнула назад. Остальные нападавшие снова открыли яростный ответный огонь. Казалось, тысячи цепных пил одновременно вгрызлись в твердую древесину. Дженна обсыпала дождем сухих щепок.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 Кендалу удавалось разобрать лишь отдельные фразы, остальное звучало для него полной белибердой. Если бы его попросили предположить, уроженцами каких мест являются похитившие его боевики, он поставил бы флажок где-нибудь в Южной Америке, в Колумбии или, может быть, в Парагвайе. Вероятно, это заключение основывалось на их внешности. Несомненно, все они в прошлом служили в армии, все принадлежали к одной национальности –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 Ничего не ответив, Дженна стиснула в кармане телефон, думая о неизвестном бюрократии из Вашингтона. «Кто бы ты ни был, мистер, от меня ты так просто не избавишься».